Издательство АСТ Михаил Михеев Решение Читает Михаил Золкин Артур Утреннее солнце кидало на землю неяркие пока, но при том невероятно чистые лучи. Да, да, именно о щ у щ е н и е странной нереальной чистоты они и создавали. И даже листья деревьев, оказавшиеся у них на пути, не портили этого впечатления. Свет, пронизывая их, заставлял каждый листочек словно вспыхивать изнутри неярким, но теплым изумрудом. А капли воды, преломляя отблески, заставляли их сверкать феерии красок, и уже после этого получившаяся радуга обрушивалась на землю водопадом искр, придавая даже старому, замшелому коряжнику веселый и праздничный вид. Что уж говорить о небольшой уже не чаще, но еще не поляне, расположившейся на берегу небольшого. с кристальной чистой водой ручья и прикрытой сверху лишь тоненькой сеткой ветвей и листвы. Человек, сидевший у почти догоревшего костра, был странно неподвижен. Не мертв, не спал, а был именно неподвижен, как скала. п о ж и л у й это была его единственная странность, а так человек как человек. Высокий, это было заметно, даже несмотря на позу, широкоплечий, темноволосый. в тёмной же, отлично подогнанной по фигуре куртке. Длинный меч в ножнах лежал рядом с ним, на траве. Человек, похоже, охранял небольшой, практически сливающийся с деревьями, между которыми его, собственно, и построили, шалаш. Несколько свёртков неровной грудой лежали возле него, а чуть в стороне паслись треноженные лошади. Больше на поляне никого не было, н ну, о не с ч и т а й же всевозможных полёвок и прочих кузнечиков. в изобилии шастающих туда-сюда. Сидящая на ветке птица, наклонив голову, с любопытством смотрела на мужчину, то правым, то левым глазом. Человек не реагировал. Как ни странно, от него не и с х о д и л о угрозы. Никакой. Абсолютно. Примерно так, наверное, мог быть опасен камень. Лежит себе и лежит. Для птицы это было незнакомо. Остальные двуногие опасность прямо излучали. но в ее маленькой голове не оставалось места для логического анализа и поиска несоответствий. Еще раз присмотревшись, птица собралась уже спуститься, чтобы оценить на вкус как раз высунувшегося из трухлявого бревна червяка. Но в этот момент инстинкт буквально схватил ее за хвост. Какое-то мгновение спустя ей стало понятно и причина этого. Внизу, крадучись к поляне, приближались шестеро – И старались сделать это так, чтобы сидящий у костра человек их не заметил. Этим людям, наверное, казалось, что они идут совершенно бесшумно. Больше того, другие люди их, наверное, не услышали бы. Но для обитателей леса даже очень тихо идущий человек шумит оглушительно. Есть, конечно, редкие исключения, однако эта шестерка к ним явно не относилась. Птица еще раз наклонила голову, прислушалась и взлетела. Она была уже старой, мудрой и прекрасно знала. Там, где двуногие, жди беды. Между тем шестеро смелых, обычно, чтобы не бояться одного, надо подходить всемиром, неспешно приблизились к сидящему. Двое, вооруженные арбалетами, аккуратно взяли его на прицел. К их удивлению, мужчина не испугался, даже головы не поднял, только сказал негромко. «Ну и чего приперлись? Я не старьевщик, хлам не покупаю». Мужики переглянулись. Действительно, и хорошие, и арбалеты, и мечи, и топоры. Даже в лучшие времена качество не блистало. А сейчас, тронутое временем и частым использованием, могло устрашить разве что крестьян. Одежда, кстати, тоже была еще нерваньем, но уже и не парадной. Но их ведь было шестеро. И потом, как он узнал? — А ну выворачивай карманы, и меч ко мне толкни. Ногой. Медленно. Пряча внезапный страх, за грубостью рявкнул один из мужиков. Судя по всему, именно он был у этих умников за главного. Фу, как некрасиво. Лениво отозвался сидящий и поднял, наконец, глаза. Светло-зеленые, ярче, чем листва вокруг. Главарь невольно передернулся. Никогда в жизни он не видел таких глаз. Я имею к вам встречное предложение. в ы б р о с а е т е свои железки и уходите прочь. Договорить он не успел. Кусок плотной ткани, закрывающий вход в шалаш, внезапно колыхнулся, и из-за него показался... показалось. В общем, челюсти горя-разбойников с отчетливо различимым дружным лязгом упали чуть ли не до пупа. Да и было, честно говоря, отчего. Из шалаша ловко и как-то очень изящно выбралась юная светловолосая девушка. Ну, само по себе, это шок вызвать не могло в принципе. Что в шалаше кто-то есть, было ясно с самого начала. А вот то, что из одежды на стройной фигурке были только панталоны, причем невероятно короткие, странного покроя и почти ничего не прикрывающие, вогнало разбойников в культурный шок. в с ё же они были, по сути, не более чем пейзанами. С регламентированным церковью, патриархальным и достаточно целомудренным взглядом на жизнь. Короче говоря, резать их можно было в тот момент совершенно без усилий. Но мужчина так и не попытался встать, только чуть заметно улыбнулся. Между тем девушка, не обращая ни малейшего внимания на сальные взгляды собравшихся, ловко обошла их и решительно направилась к ручью. Умываться. Когда она наклонилась к воде, челюсти разбойников дружно захлопнулись, и так же дружно их хозяева з г л о т н у л и с л ю н о о н а у тебя что, совсем стыд потеряла?» После краткой паузы выдал один из них, пожилой и невысокий, с шикарной лысиной и реденькими кустиками растительности там, где у нормальных мужчин растет борода. А мертвецов не стыдятся. Равнодушно отозвался мужчина, подобрал толстый сук, пошевелил угли и кинул туда несколько мелко колотых поленьев из лежащей рядом кучи. и д ж о а н а кофе будешь?» «Буду», – отозвалась не оборачиваясь девушка. «И скажи этому козлу с высокими моральными принципами, чтобы или пасть закрыл, или зубы почистил, а то и то и другое бы сделал. воняет «Чего?» Лысый аж на месте подпрыгнул. «Да я её сейчас за такие слова!» Договорить он не успел, поскольку девушка внезапно развернулась. Коротко, резко, всем корпусом. И на сей раз внимание собравшихся привлекли не её прелести, отнюдь, кстати, не выдающиеся, а маленький шарик живого огня, который она держала в руках, словно игрушку. «Ведьма!» Хрипло выдавил из себя Лысый. И это были последние слова в его не самой длинной и редкостно никчёмной жизни. В следующий миг он увидел пламя, коротким всплеском метнувшееся ему в лицо. А затем свет в глазах разбойника померк. Навсегда. Артур внимательно посмотрел на поляну, мгновенно превратившуюся в поле брани. Вздохнул. «И ты собираешься завтракать под запах подгоревшего шашлыка?» «Убери их, а запахом проблем не будет». «Ох-охо». Вздохнул Артур. «Веселишься ты, а работать, как всегда, мне». Ворча себе под нос, благо Джоанна понимала, что его раздражение абсолютно показушное, так чтобы жизнь м а л и н ы не казалась, киборг легко подхватил два хорошо прожаренных тела и просто зашвырнул их прочь в кусты. Следом туда же отправились и остальные. Осень на носу. Медведям тоже кушать надо. Джоанна тем временем картинно взмахнула кистями рук. создавая маленький вихрь, почти мгновенно всосавший миазмы и стремительно удалившийся прочь. Только легкий запах озона, появившийся после ее игр с огнем, не только не исчез, но и напротив усилился. «Молодец я, правда?» – заулыбала Джоанна. Она успела накинуть себе на плечи рубаху, но так и щеголяла в одних плавках, и Артур подумал, что с внедрением авангардной для этой планеты моды явно переборщил. А ведь и всего-то, что рассказал, да нарисовал прутиком на песке. Остальное пытливый женский мозг додумал сам. Впрочем, менять что-либо было уже поздно. Молодец. Кивнул он. Только зачем? Я бы и так их всех спокойно убил. Куда чище и безо всяких представлений. Ну, представление потому, что из шалаша я м о л н и и кинуть не могла. Ты мне перекрывал сектор обстрела. Да уж. с л о в а м она научилась многим. И разным. причём хорошо понимая их смысл и применяя весьма к месту. Артур с интересом приподнял бровь. Можно было просто выйти, или подождать, пока я с ними разберусь. Они и н т е р е с н о И потом, откуда я знаю, что твоя многомудрая голова решит? Вдруг подумаешь, что их нельзя бить, потому что есть в них что-то положительное. Положительным у них может быть только тест на беременность. Проворчал Артур, чувствуя, что проигрывает я з ы к а с т ы й девчонке словесную дуэль. «Они же мужчины были». Недоуменно посмотрел на него д ж о а н а «Были бы мужчины, не впали бы от испуга в ступор, а попытались тебя достать. Вон тот». Кибрг ткнул пальцем в место, с которого ещё недавно тыкал в его сторону грязной стрелой один из арбалетчиков. Имел реальные шансы успеть в себя выстрелить, и даже, чем чёрт не шутит, попасть. Я бы, конечно, не дал ему этого сделать, но вдруг он редкостный везунчик. «Ну, Арчи...» «Ты же сам говорил, что мне надо тренироваться!» «Тренироваться, а не рисковать шкурой!» Отрезал киборг, и гордый тем, что последнее слово осталось за ним, решительно подошёл к костру. Сел на прежнее место. Увы, радовался он рано, поскольку уже следующую фразу сказать не успел. д ж о а н а попросту ловко плюхнулась ему на колени и чмокнула в щёку. «Ничего же не случилось, правда? Я ведь справилась!» «Видела бы ты себя в тот момент, когда их размазала!» «Вздохнул Артур. Ты была такая бледная, словно тебя мукой обсыпали». «Устала». «Вздохнула девушка». «Ничего, это быстро пройдёт». «Надеюсь». «Кстати, а как ты поняла, что у нас гости?» «Я вокруг лагеря сигнализацию поставила». «Ясно всё с тобой. Ладно, иди, о д е н с я «Успею». «Беспечно отмахнулась Джоанна». «Отдохни лучше, я сама завтрак приготовлю». «Знала ведь чертовка, как им крутить». Артур, естественно, не стал возражать против такого разделения труда между женщиной и мужчиной. Пока Джоанна хлопотала у костра, на удивление ловко готовя завтрак, он бухнулся на спину и прикрыл глаза, медленно, но неотвратимо проваливаясь в сон. Последнее, о чем он успел подумать, это то, как зеленые листва похожи цветом на скалы Александрии. Александрия. Странная, невероятно красивая и такая же страшная планета. Белые скалы окрашивались по утрам в зелёный цвет, когда начинался восход местного светила. Небо тогда играло всеми цветами радуги, а море, с размаху бьющее волнами в скалы у подножья базы, было чёрным. Почему? Да кто его знает? Вода была абсолютно прозрачной, и чёрный одновременно. А ещё на планете добывали иридий, и было его здесь столько, что решено было начать разработку. не дожидаясь терраформирования планеты. Наверное, это было правильное решение. Тем более, Артуру было ясно, что нормальное терраформирование здесь попросту невозможно. Слишком уж отличался спектр местного светила от Солнца. В таких условиях неизбежны мутации. И результат будет ублюдочным. А значит, заселять планету нет смысла. Да и люди под таким небом долго не продержатся. Да что там люди? Даже киборги после двух лет начинали выходить из строя. Работа вахтовым методом или использование каторжников – другого варианта нет, тем более, чтобы обслуживать роботизированные комплексы, много людей не требуется. Однако закон есть закон. Кислородная планета, перспективная в плане ресурсов, должна быть терраформирована. Вот и готовился народ к этому процессу, отлично понимая при этом, что занимается ерундой. Хорошо еще на самом верху сидели отнюдь не дураки, хорошо понимающие расклады и всячески тормозящие процесс. Иридий же нужен был немедленно, и потому разработку начали как есть, тем более вредоносных бактерий на планете не обнаружили, а сама атмосфера пусть и оказалась бедновато кислородом, но для дыхания подходила. Вот и раскинулся на побережье огромный комплекс. Полдюжины броневых куполов прикрывали нежные потроха. Ангары, жилые помещения, стартовый терминал и еще многое из того, что необходимо для успешной работы. Мощное силовое поле в течение секунды могло накрыть комплекс непроницаемой стеной, на случай цунами. Ну и полдюжины регулярно менявшихся боевых киборгов, усиливающих и без того неплохую охрану. А куда деваться? Планета о казалась безжизненной, но моря на самом деле были довольно плотно заселены. Во всяком случае, рыбалка имелась, и командование базы регулярно таким образом развлекалось. Ровно до того момента, как из моря вынырнул местный аналог осьминога и позавтракал главным инженером. Сразу после этого лавочку прикрыли, а заодно прислали киборгов. Они, надо сказать, свою эффективность показали сразу же, когда на берег выползла очередная местная пакость, больше всего напоминающая груду протухших синих водорослей. И сожрала новенький, еще даже не расконсервированный гравитационный кран, опрометчиво оставленный у причала. Биороботы расстреляли ее так качественно, что даже ученым ничего исследовать не оставили. Тех, конечно, было на базе немного, и профессионализм их оставлял желать лучшего. Да чего уж там, присылали на Александрию тех, кого не жалко – алкоголиков, дураков, лентяев, проштрафившихся авантюристов и прочие отстой от науки. Положено на планете иметь научную базу, нате, жрите, что дают. Вот и числились ученые, интересуясь в первую очередь запасами спиртного и новыми методами самогона в а р е н и я А тут вдруг забегали, как ужаленные. Как же, эта пакость ухитрилась сожрать даже опору из монокристаллического экзотитаната. Это считалось н е в о з м о ж н о в принципе. Более инертный к агрессивным средам материал был людям попросту неизвестен, а тут… Увы, государственная премия накрылась из-за обстоятельности киборгов, а поймать еще экземпляр не было никаких возможностей. Директор комплекса строго-настрого запретил приближаться к морю, резонно подумав, что с природой чужой планеты шутки плохи. Так что оставалось ученым лишь жаловаться на горькую судьбу-судьбинушку, пить местное пойло, которое сами же и сварганили, да подражая собакам, выйдь на Луну. Благо, их на орбите висело целых три. Проблемы начались на шестой год работы комплекса. В тот момент процесс вошел в свою естественную колею. Народ притерся друг к другу. Выхтовики, меняющиеся раз полгода, работали, администрация тихо зверела от скуки. Женщины, которых было мало, наслаждались мужским вниманием. А что? В таких условиях любая толстая дура сойдет за Василису-премудрую и Василису-прекрасную в одном флаконе, ибо чем дольше зимовка, тем симпатичнее медведицы. Однако в один далеко не прекрасный день исчез оператор горнопроходческого комбайна. Вот исчез, и все, никаких следов. Машина работает, благо оператор в кабине сидит так, на всякий случай. А все управление реально возложено на автоматику, порода идет. И что интересно, ни камеры наблюдения, ни телеметрии ничего не показали. Вот есть человек, и вот его не стало. Ну что же, ЧП оно и есть ЧП. Стали разбираться. Несчастные случаи бывали и раньше. То кто-нибудь под обвал попадет, то вылезая из кабины, вниз головой навернется, то вместо самогонки технического метилового спирта навернет. В общем, случалось всякое, и слишком напрягаться никто не стал. Тем более выяснилось, что оператор вылез из кабины сам. Наверное, отлить. И почему не остановил машину, тоже ясно. Комбайн движется медленно. Пока человек справляет естественные надобности, он пройдет от силы 15-20 сантиметров. Ну что тут может случиться? Нет, разумеется, это запрещено. Но все так делают, чего уж. А что не нашли мужика потом, так может он под какой-нибудь... вывал породы угодил. Или сдуру в свой же комбайн. Под рабочую фрезу полез. Если так, хрен найдешь. На выходе-то пыль не больше 5 микрон. Словом, дело закрыли, списав все на несчастный случай. И все бы ничего, но спустя неделю история повторилась. Один в один, только в соседнем штреке. Снова работающий комбайн и исчезнувший человек. Через три дня исчез механик, ремонтировавший технику. Потом инспектор-геолог. Поехавший оценить целесообразность разработки небольшой рудной жилы. Тут было интереснее, его электрокар обнаружили буквально размазанным по стене, но влетел он в нее сам, потеряв управление, и водителя на борту уже не было. Вот тогда особист начал в буквальном смысле рыть землю, и первым, кого он решил взять за жабры, был главный программист комплекса. Без него дело явно не обошлось. Но в самом-то деле, для того, чтобы водитель не покидал комбайн на ходу, в нём предусматривалась защита от дурака. Дверь кабины при включённой передаче блокировалась наглухо. Был аварийный вариант отстрела с помощью пиропатрона, но кто будет уродовать машину? Случайно, да, бывало, а нарочно – нет. И потом, кабины, покинутые операторами, не носили ни малейших следов повреждений. Всякая неуставщина, вроде фотографии дочери на дверце или весело квакающая висюлька на панели, это да, имелось. Ну да на такие вроде бы запрещенные мелочи глаза закрывали во все времена. Но подобные неуставные мелочи на целостность кабины не влияют никак. Вывод? А вывод прост. Кто-то снял блокировку, а кто мог ее снять? Кто имеет доступы и, и пароли к любой мелочи? Конечно же, главный, и что характерно, Единственный программист со сложным и плохо запоминающимся именем. Все и звали его по-простому. Гагарыч. Программиста он отловил в коридоре жилого модуля, когда тот шустро перебирал ногами, направляясь по каким-то особо важным делам. Степень важности, кстати, была запредельной. Не зря же из чемоданчика, заметно оттягивающего руку Гагарыча, при каждом неловком движении доносилось мелодичное звяканье. К научникам ходил, небось. У них, людей творческих, был симбиоз. Они все дружно считали окружающих быдлом и любили под рюмочку предаваться нудным и пространным размышлениям о том, какие все сволочи и бездари. Артур точно знал, что у некоторых прорабов р а з п р е д л о ж е н и й за месяц больше, чем у всех этих высоколобых умников за год. Но мнение киборгов не спрашивают, и он, соответственно, молчал в тряпочку. Когда на плечо Гагарыча легла сзади т я ж ё л ы е рука особиста, он даже не понял вначале, что случилось и кто посмел его остановить. Просто дёрнул плечом, а когда не смог его освободить, нацепил на рожу недовольную гримассу и начал поворачиваться. «Какой п о м о щ н и к Ой!» «Калкалыч!» Ласково улыбнулся особист, продемонстрировав все 32 ослепительно-белых зуба. «Ты куда собрался?» «И почему трудовое законодательство нарушаешь? И правила внутреннего распорядка заодно?» «Я... э...» Особист, пользуясь замешательством собеседника, хлопнул того покрышки чемодана. Несильно и хлопнул, но от неожиданности Гагарыч не успел среагировать. Ручка выскользнула между пальцев, и чемодан с печальным звоном упал на пол. Резко запахло сивухой. «В рабочее время ты должен находиться на своём рабочем месте». за исключением экстренных случаев. Помнишь, как бумагу подписывал, а? Гавгавыч, сортир у тебя персональный. Сигнала тревоги я не слышал. Стало быть, прогуливаешь? Нехорошо. Спиртное носишь. Стало быть, пьёшь и тем самым подвергаешь опасности тех, кто с тобой работает. Откуда взял? Сам выгнал? Стало быть, нарушаешь. Особист говорил неспешно, улыбаясь одними губами и ловко привязывая к Гагарычу, многочисленные статьи Внутреннего кодекса. Шиты многие из них были, разумеется, белыми нитками, но особо вдаваться в подробности и не требовалось. Главное было побольше, и наказания теоретически грозили пострашнее. Помимо врожденного хамства, Гагарыч был трусом. В свое время Гагарыч являлся довольно известной фигурой в сетевом сообществе на своей планете, мелкой, но говнистой. И большим любителям сделать мелкую пакость, явиться, нахамить и смыться. Украсть закрытую информацию и выложить её на всеобщее обозрение с тупыми комментариями. Взломать чей-нибудь не особенно защищённый счёт. Таких, как он, в своё время называли сетевыми пиратами. Но в отличие от пиратов реальных, Гагарыч шкурой не рисковал. Или во всяком случае, думал, что не рискует. Есть такие люди, нравится им портить настроение другим просто так. От любви к искусству. И так продолжалось до тех пор, пока он по незнанию не оскорбил офицера контрразведки. Тот подключил товарищей, и хамы вычислили моментально. Что делать, хакерские таланты последнего оказались ничем, когда он столкнулся с профи. А потом... Нет, его не стали брать под б е л о й ручки и тащить в мрачные подземные казематы. К чему такие пошлости, если все можно сделать куда изящнее? И всего-то надо выложить информацию о том, где живет обнаглевшее хамло, в открытый доступ. А там уж найдется достаточно желающих взять его за толстый зад с самыми разными намерениями. В общем, извинения, которыми буквально р а с с ы п а л а с ь это вусмертно пуганная жертва аборта, приняли далеко не все. Когда Гагарыч в третий раз вышел из больницы, оказалось, что у него больше попросту ничего нет. Что-то ушло на лечение, а что-то банально отсудили. Гагарыч стал нищ. как церковная мышь, на работу устроиться не мог, информацию о соискателях потенциальные работодатели тоже искали в сети. Долгие мытарства, и вот он здесь, в компании таких же алкоголиков, и естественно особиста, который мог, а главное имел право в интересах следствия, и по морде двинуть, он боялся. А еще больше он боялся вновь оказаться на улице. И самое страшное, если особист скажет про него какую-нибудь гадость работягам, Те, как ни странно, офицеру верили. Они ведь мужики суровые, долго не будут разбираться. Уронят на голову что-нибудь случайно. Пять раз. В общем, просчитал это Гагарыч мгновенно. Посмотрел на каменные лица двух киборгов за спиной, особисто. И сдулся. «Так это, культура чё?» «Культурно ты у меня в кабинете сейчас запоёшь, козёл-козёлыч. А ну пшёл!» В общем, даже не довели человека до кабинета. Прямо в коридоре раскололся. Виноват был, конечно, но не так страшно, как можно было ожидать. Снимал он блокировку дверей и ставил, соответственно, на приборы слежения, чтобы операторы в рабочее время могли незаметно отлучаться. Куда? Зачем? Да мало ли, его такие мелочи не беспокоили. А вот денежка, исправно капающая за подобные усовершенствования, интересовала. В принципе, особист имел тогда полное право арестовать Гагарыча на месте. За подобные вмешательства в работу комплекса, косвенно способствовавшие гибели людей, тому светил реальный срок. Увы, все это никак не объясняло гибели персонала. Конечно, формально люди числились пропавшими без вести, но все понимали, выжить они вряд ли могли. Хотя бывали прецеденты, когда люди на других планетах выживали, даже заблудившись и выбираясь к своим месяцами. Но выжили бы, вышли бы. поскольку в четко спланированной системе штреков заблудиться было нереально. Гагарычу сделали суровое внушение и запретили до конца расследования выходить из своего блока. Тот даже рад был, что легко отделался и умчался к себе чуть ли не бегом, что для человека его комплекции само по себе выглядело подвигом. Ну а особист продолжил расследование. Участок, где происходили несчастные случаи, был закрыт для людей сразу после исчезновения геолога. Особист полез туда сам, сопровождаемый четырьмя киборгами. Обшарили каждую щель и ничего не нашли. Ни малейшей зацепки. Однако сдаваться особист не собирался. Рудники должны были давать продукцию, а посылать в забой человека, когда неясно, вернется он или нет. Желающие, конечно, найдутся. Кто-то из-за денег, кто-то захочет поймать лишнюю порцию адреналина. А иные настолько привыкли чувствовать себя брутальными мужиками, что для них показать свой страх хуже смерти. Но проблему э т о в любом случае не решало. Полезть-то полезут, только не факт, что вернутся живыми. И тогда в дело вновь, как это часто бывало, пошло сверхоружие и сверхинструмент человечества – киборги. Неделю Артур сидел за пультом горнопроходческого комбайна. Полсуток он, полсуток его сменщик, и ничего. Остальные машины числом 9 простаивали, выполнение плана было под угрозой, и директор комплекса, шипя от злости, давил на особиста. Обзывал его упертым бараном, связывался с начальниками всех уровней, и додавил. Особист мотюгнулся под нос, шепотом обозвал всех идиотами, затребовал письменное распоряжение, и, получив его, махнул рукой «делайте мол, что хотите». Конечно, было заметно, что директору очень не хочется подписывать никаких бумаг, но на него тоже давили сверху, и процесс пошел. А через два дня вновь исчез человек. Камеры, установленные на комбайне, зафиксировали, как оператор спокойно остановил его и вышел. Все. На сей раз особист не стал ни с кем советоваться, ни у кого спрашивать разрешения, да и не смели ему теперь мешать. Просто обвешался аппаратурой, сел в комбайн, И отправился в забой сам. Через два дня приборы зафиксировали снижение мозговой активности. Все шесть киборгов устремились в забой и успели как раз к моменту, когда особист подошел к ничем не приметной нише в стене. Лицо у него было такое, одухотворенное. И движения ровные, механические, точные, как у киборга. И в момент, когда он подошел к стене, один из торчащих из нее камней – Почти идеально круглый валун полутора метров диаметром Вдруг слабо засветился А потом его пересекла тонкая горизонтальная щель Почти сразу же превратившаяся во внушающую уважение пасть Киборги тогда успели раньше Бегущий впереди выстрелил Угодив точно в центр камня Прямо в у т ы к а н н ы й мелкими зубами красный рот неизвестной твари В следующий момент штрек накрыла волна дикого визга Особис сложился вдвое и осел на пол а неведомого хищника уже полосовали на куски. В общем, совсем рядом оказалась мощная система пещер, которые, в отличие от поверхности Александрии, были очень даже обитаемы. И те твари, у х и т р е ю щ и е с я прогрызать тоннели в камне, чтобы с помощью электромагнитных волн подавлять волю жертвы, заставляя ее саму прыгать в рот, были там не в роли волков, а скорее зайчиками, ну или белочками. Интересная, кстати, форма жизни была, совмещающая одновременно углерод, кремний и фтор. Как? Наверное, как обычно, плюя с высокой колокольни на заверения экспертов о невозможности такого противоестественного союза. И вообще, недра планеты напоминали кусок сыра, причем имелись серьезные, подкрепленные многочисленными находками сомнения в естественном происхождении пещер. Впрочем, нюансов Артура узнать не довелось. Меньше чем через месяц и группу сменили, и больше информации о планете он не имел. Да и не старался найти, если честно. Всё найденное на планете засекретили очень быстро. Но судя по тому, что рудники продолжали исправно давать продукцию, проблему всё же решили. «Может, наконец проснёшься? Кофе, между прочим, стынет, а у нас его больше нет». Голос д ж о а н и выдернул Артура из объятий сна. Что поделаешь, пришлось вставать и наскоро умывшись, плестись к костру, где девушка успела уже сообразить вполне приличный завтрак. Кстати, пока готовила, она успела одеться, все же было довольно прохладно, и здоровьем она рисковать явно не собиралась. И вообще, ее отношение к жизни в последнее время малость изменилась. Как она со здоровым житейским цинизмом сказала вчера Артуру «мне еще рожать». Теперь ему оставалось только думать, было это образное выражение, Здоровый деревенский цинизм или тонкий намёк на толстые обстоятельства? Отхлебнув кофе, Артур с трудом удержался от того, чтобы поморщиться. На его взгляд, единственным достоинством сваренного Джоаной напитка была его температура. Но не всегда у неё получалось, не всегда. Особенно, когда руки тряслись от перенапряжения, Артуру оставалось лишь улыбнуться, поднять большой палец и сказать. «Очень вкусно. Ты сегодня в ударе». расцвела-то, расцвела. Артур вздохнул про себя. И что ему с ней теперь делать? Ладно, хоть в отличие от двух других спутниц, удачно сбагренных столице, Джоанна не была обузой. Немного замедляла передвижение, но и только. С этим никуда не спешащий киборг был готов смириться. Когда они привычно, навьючив лошадей, двинулись в путь, девушка спросила. «Как ты считаешь, мы справимся?» «Как минимум дойдём. А там уж видно будет». «Послушай, может, всё же вернёшься к матери? Дорога сама видишь, рискованная». «Ага, а к матери одной ехать как будто безопасно». «Я тебя отвезу, спешить мне некуда». «А я тебя потом не отпущу». «Гм...» Безапелляционной женской логики ставила Артура в тупик далеко не впервые. «Но пойми ты, нам ехать через две страны, потом океан форсировать». «Одну страну мы уже проехали, почти». Мы ещё можем ничего не найти. Ты сам говорил, что ваш аналитик не ошибался. Всё бывает в первый раз. И потом. Там целый континент обшаривать. Ага. И ты сам вчера проболтался, что место локализовано с точностью до пары километров. Кстати, ты так и не объяснил мне, что такое километр. Так они припирались почти каждый день. Беззлобно, лениво и абсолютно не рассчитывая при этом друг друга переубедить. Девушка таким образом развлекалась, а киборг… Киборг, надо сказать, тоже развлекался. Однако сегодня к обеду, если верить его расчётам, скука должна была закончиться. Они подъезжали к границе королевства. Дальше другие люди, другие правила. А значит, придётся держать ухо востро. Тут уж не до мелких споров. Во всяком случае, так утверждала д ж о а н а Артур относился к её мнению несколько скептически, но молчал. в конце концов, конце Его умозаключения были построены на знании человеческой психологии. Однако здесь она могла отличаться от той, которой его учили. Раз так, лучше промолчать, дабы потом не выглядеть глупо. А насчет бдительности, так он ее и не терял. Последний город перед границей носил это гордое звание явно незаслуженно. Когда-то здесь была самая обычная, ничем не примечательная крепость – в задачу которой входило контролировать единственную на много дней пути дорогу через перевал. Невысокие стены из дикого камня и гарнизон в два десятка человек, посланных в эти места, как правило, за какие-то нарушения. Никто в эту глухомань добровольно ехать не хотел. Вот и нанимали штрафников. Однако так получилось, что климат изменился. Землетрясение вызвало поднятие участка земной коры на дне океана. В результате теплое течение – немного отклонившись от первоначального маршрута, перестала рассеиваться на океанских просторах, а начала отдавать своё тепло прибрежным водам. За какие-то жалкие три сотни лет холодные берега превратились в цветущие сады, растаял снег, лежащий на перевале большую часть года, оживилась торговля, и дорога стала востребованной, и крепость, соответственно, оказалась в самом центре событий, пережила несколько осад, и стала центром. к которому прибивался всевозможный о х о ч е й до да денег и приключений люд. Так и вырос город, а старая крепость по-прежнему стояла, как древний великан, нависая над ним своей мрачной громадой. Зрелище было не то чтобы эпическое, но уважение внушало. Во всяком случае, впечатление на Артура, мрачно разглядывающего все это нагромождение строений, произвело. Вообще Артур предпочел бы проехать мимо, В последнее время он полюбил одиночество. Точнее, не совсем одиночество, спутница-то никуда не делась. И ухитрялась его не раздражать. Хотя иногда, похоже, очень старалась, но большое количество людей определенно действовало ему на нервы. Киборг и нервы, смешно. До того, как он попал на эту планету, о з в у ч и н такую мысль, его немедленно отправили бы на тестирование. Тем не менее, заезжать в города, тесные и грязные, и толкаться плечами с людьми ему и впрямь не хотелось совершенно. Если бы Артур ехал один, то проехал бы мимо, не задерживаясь. Однако у них и впрямь кончились запасы, и не только кофе. д ж о а н и хотелось отдохнуть в нормальных условиях, а главное, надо было купить теплую одежду. Горы остаются горами. И хотя перевал был теперь проходим в любое время года, шутить с ними Артуру не хотелось. Сам-то он бы прошел через перевал без проблем, но Джоанна его способностям к терморегуляции не обладала, да и магией согреться не могла, не доросла еще. Вот и пришлось, небрежно шевельнув поводьями, направить лошадей в сторону города. Да уж, здесь порядки были суровые, ворота прочные, не хуже, чем в столице, содержались в идеальном порядке. А рядом с ними располагались не обленившиеся стражники, а крепкие и, судя по моторике движений, опытные войны. Да вдобавок в доспехах и при полном вооружении. Что поделаешь, горы, места неспокойные. И налеты местных дикарей приходилось выдерживать регулярно, пару раз в год как минимум. Получив по морде, налетчики откатывались, но лишь за тем, чтобы, собравшись с силами, через какое-то время попробовать еще раз. С точки зрения поддержания формы у местных вояк, это было даже и неплохо, и хотя доспехи их были не самыми красивыми на вид, но Артур моментально определил, что они как минимум не уступают качествам тем, которые носила Королевская Гвардия. Народ двигался, конечно, не сплошным потоком, но было его все же немало. И путники живо пристроились в хвост недлинной очереди. Когда пришел их черед заходить в ворота, то подозрений они, похоже, не вызвали. их окинули цепкими и в то же время безразличными взглядами, получили стандартную плату, выполнили небольшую формальность и махнули рукой. Проезжайте, мол. Нельзя сказать, что это было особо вежливо, но и придраться вроде как и не к чему. Вот так Артур и его спутница и попали в город, буднично, не привлекая внимания и не собираясь устраивать дебош. Джоанна Город Джоанне понравился, Было в нём что-то диковатое, первобытное. Это пугало и в то же время будоражило кровь. Учитывая, что она последнее время и без того жила, словно в полусне, ощущение было незабываемое. Впрочем, испуг не переходил той грани, когда становился чем-то по-настоящему страшным. Рядом с д ж у а н н о й ехал её мужчина, и он был для неё островком стабильности в мире. И в лесу, и в столице, и в этом форпосте. д ж о а н а так привыкла чувствовать себя рядом с ним в безопасности, что теперь свысока глядела на мельтешащих вокруг людей, и даже здоровенный варвар, классический такой, огромного роста, и устрашающего вида боевым топором на плече, впечатление на неё не произвёл. И на его ухмылку, во все четыре кариозных зуба, и комментарий по поводу того, что бы он с ней сделал, она ответила шикарной улыбкой и неприличным жестом. Варвар скривился, но, уловив тяжелый взгляд Артура, смолчал. Что н е говори, а инстинкт самосохранения у таких вот полудиких детей природы разве что надо. И даже не зная истинной сути киборга, величину грядущих неприятностей он просчитал моментально. И ему повезло еще, что Артур не хотел поднимать шум. А не то пришлось бы здоровяку извиняться за каждое неприличное слово. Вообще же странные были у Джоаны н ощущения. словно ее качает на каких-то качелях. Когда-то она, как и каждая девочка, многого боялась. От темного леса до мальчишек, дергающих ее за косу. Потом, немного подрастя и научившись у матери о з а м а г и и Джоанна бояться перестала. Даже той мелочи, которая была ей доступна, оказалось достаточно, чтобы отпугнуть зверя, найти дорогу или сбить с ног слишком уж расшалившегося деревенского увольня. После этого учеба в столице и страх перед тем, что ее раскроют, подкрепленный осознанием слабости подвластных ей возможностей по сравнению с настоящими магами. Однако со временем эти страхи отступили, а возможности, напротив, расширились. В тот поход на замок она ехала уже вполне уверенной в себе. И вновь откат, когда вдруг оказалось, что есть люди, перед которыми бессильна не только она сама, но и самые грозные архимаги. Боже, как напугал ее тогда Артур. А сейчас она едет рядом с ним и ничего не боится. В общем, жизнь оказалась настолько сложной и интересной, что и представить раньше девушка не могла. Улицы города оказались неожиданно чистыми. Те, кто его создавал, очевидно, сообразили, что проще сразу заставить людей поддерживать порядок, чем потом, матерно ругаясь, его наводить. К тому же остались некоторые правила, сохранившиеся с тех времен, когда Черная башня... А именно так, из-за цвета камня, из которого были построены изначально крепостные стены, называли вначале ее, а потом и весь город. Была исключительно военным сооружением. Тогда вопросам гигиены уделяли серьезное внимание, потому что эпидемия в осажденной крепости может оказаться страшнее вражеских стрел. Вот и строился стихийно возникший город н и как придется, а в соответствии с утвержденным военным комендантом планом. И были в нём и канализация, и водопровод. Благо воды небольшой ледник, медленно тающий в горах, давал с избытком. Были люди, которые поддерживали всё это в работоспособном состоянии. И даже штатный маг, отвечающий за исправность труб и чистоту воды, имелся. Словом, идиллия. По этой же причине и гостиница, в которой они остановились, была чистой и ухоженной. Гостиничный бизнес в городе, надо сказать, процветал. Все же через перевал туда-сюда шастала толпа самого разного народа. И весь этот, когда законопослушный, а когда и не очень люд, нуждался в месте, где можно отдохнуть, переночевать и немного развеяться, хотя перевал и был теперь проходим весь год, исключая 2-3 недели в особо снежные зимы. Дорогу легкой было не назвать. И разумеется, имелись гостиницы, которые были готовы удовлетворить потребности усталых путников. рассчитанные на любой вкус и толщину кошелька. Были и откровенные забегаловки, но они строились вне кольца стен, по сути, за пределами города, там, где на них всем было наплевать. А были и весьма приличные заведения. В одном из таких путешественники и расположились на ночлег. Гостиница поражала не только чистотой простыней, но и ценами. То и другое было воистину запредельным. Столица могла только сдохнуть, в конвульсиях от зависти. Впрочем, небрежность, с которой Артур расплачивался с хозяином, была для Джоанны вполне ожидаемой. Нет, что такое деньги, к и б р г знал, добывать их умел, а вот считать, похоже, не собирался. К этой его манере Джоанна успела привыкнуть. В некоторых отношениях ее спутник был чертовски предсказуем. Однако девушку это абсолютно не раздражало. Странно, конечно, но если мужчина способен брать на себя ответственность в любой ситуации, почему бы нет? тем более во вред ей он ничего не делал. Еще Джоанна в очередной раз с легким злорадством полюбовалась на выпученные глаза носильщика. Это зрелище она видела почти в каждой гостинице. И оно, как ни странно, ей не надоедало. Вначале Артур небрежно одной рукой заносит вещи, а потом носильщик, уверенный в том, что груз будет совсем легким, едва не падает с ног. Киборг, похоже, заметил, что этот театр Джоанне нравится, и периодически разыгрывал сценку. Нравится ли это ему самому, девушке оставалось только гадать. Тем не менее, чистота чистотой, цены ценами, а местные нравы оставляли желать лучшего. Во всяком случае, безуспешные попытки испортить ей настроение начались сразу же, как только Джоанна, оставив свои вещи в комнате, спустилась на первый этаж в трактир. Артур чуть задержался, и она распорядилась об ужине сама. Хорошо еще вкусы спутника она успела изучить. При внешне безразличном отношении к еде, Артур любил есть много и вкусно. Так что стол был и обилен, и запахи от него исходили одуряющие. И это тут же привлекло лишнее внимание. Причем Джоана ничуть не удивилась бы, узнав вдруг, что сервировка заинтересовала возмутителя спокойствия больше, чем одинокая девушка. Когда высокий... Широкоплечий мужчина с претензией на брутальность в одежде и манере держаться направился к ней, Джоанна едва не рассмеялась. Вот такие вот кадры почему-то считали себя хозяевами жизни, не интересуясь при этом мнением других, и данный экземпляр исключением не был. И судя по всему, разыгрывавшееся здесь и сейчас действо было делом обычным. Остальные посетители наблюдали за происходящим без интереса, с легким удивлением, но не более того. А вообразивший себя королем лавеласов индивидуум, между тем, без приглашения, уселся напротив Джоаны и с улыбкой поинтересовался. «И почему такая красивая девушка проводит время в одиночестве?» «Потому что ей не нравится местное общество». Небрежно улыбнулась она в ответ. «Я могу скрасить ей одиночество». Улыбка на губах собеседника стала шире. Похоже, смысл ответа до него не дошел. «Увы, рожица симпатичная, интеллектом не обремененная». «Я не одна. Сейчас придёт мой спутник». «Да брось. Я его пошлю, и он уйдёт. Далеко и надолго». И довольный своим провинциальным остроумием, мужчина рассмеялся. «Я думаю, что это вам лучше уйти». Девушка подпустила в голос т о л и к у холода. Так, самую малость, ибо уже видела Артура, который, лавируя между столами, широкими бесшумными шагами шёл в их сторону. «Иначе неприятности вам будут обеспечены». «Кому? Мне? Девонька, да ты знаешь, кто я?» «Абсолютно невоспитанный человек». Как ни странно, мужчина воспринял это как комплимент. Вновь улыбнувшись, он скорчил рожу. «Ну да, я такой. Ладно, собирайся, а спутнику своему утром скажешь...» Что там ей надо было сказать Артуру, Джоанна так и не узнала, поскольку Артур, добравшись наконец до них, без долгих разговоров поймал ладонью затылок незадачливого ухажера. и с размаху впечатал его лицом в столешницу. Толстая доска выдержала, а вот сознание мужчины, очевидно, оказалось весьма тонким, и р а н и м ы м На грубость оно явно обиделось, поскольку н е м у д р с т в о и лукаво, упорхнуло прочь, оставив своего хозяина медленно стекать на пол. Киборг оттолкнул бесчувственное тело ногой, чтобы оно не мешало ему, и с размаху уселся на освободившееся место. «Вижу, ты тут без меня уже веселишься?» «Пытаюсь». Интересно, что он во мне нашёл? На экзотику его потянуло, что ли? Это ты зря. Отмахнулся Артур, одновременно пододвигая к себе б л ю д о до отказу наполненное едой, и с аппетитом вгрызаясь в куриную ногу. В тебе, в отличие от местных куриц, можно разглядеть очень многое, так что губа у парнишки явно не д о р а хотя манеры, конечно, подкачали. И что ты во мне разглядел? Поинтересовалась Джоанна. А вот не скажу. Артур по-мальчишески показал ей язык и вновь с удвоенным усердием вгрызся в несчастную курицу. «Ну и ладно». Демонстративно надулась девушка, но не выдержав и трех секунд рассмеялась. Так они ели, периодически раздражаясь смехом и не обращая внимания на взгляды других посетителей. «Увы, счастье длилось так недолго». Трое умников, появившиеся в зале... выглядели типичнейшими хранителями чужого тела. Здоровенные, широкоплечие, п р и о р у ж и и х о с согласно местным законам носить клинки длиннее 5 дюймов внутри кольца стен, было запрещено. Даже Артур аккуратно прибрал свой меч и позволил стражникам опечатать ножны. Джоанне оставалось лишь последовать его примеру. Теперь их оружие украшали аккуратные свинцовые бирки, и тем, кто осмелится их сорвать, грозил внушительный штраф. Мелочь, а не приятно. В принципе, такой подход был, на взгляд Джоанны, вполне оправдан. Народ в этих местах шляется разный, порой довольно буйный. И если все будут при оружии, то или трупы закапывать умаешься, или придется такую стражу держать, что никакой бюджет не выдержит. А так, отсутствие длинномерного оружия хоть немного сдерживало пыл страждущих. Правда, Артур, узнав об этом, лишь скептически усмехнулся. И Джоанна его понимала. Бластер-то никто не опечатал. Попросту не знаю, что это такое. Плюс ножом Артур обращался лихо. И это еще надо учитывать, что оба они сами по себе были оружием. Джоанна благодаря своей магии, Артур. Артур – это Артур, этим все сказано. Вот только вошедшая троица, не обремененная печатью интеллекта на лицах, об этом, похоже, не подозревала. Возможно, мозгов у вновь прибывших было не так и много. Положенный согласно должности минимум, Зато с профессиональными рефлексами все оказалось в порядке. Во всяком случае, охраняемое тело, которое Артур использовал сейчас как подставку для ног, они разглядели сразу, и дальнейшее общение приобрело характер чисто деловых отношений. Бац, бац, хряб, у у Самый шустрый из атакующих сложился пополам, и, выпучив глаза и беззвучно открывая и закрывая рот, осел на пол. Джоанна успела даже немного посочувствовать, ставшему вдруг похожим на сама, не только из-за усов мужику. Детей у него после такого может уже и не быть. Впрочем, она тут же одернула себя и успокоилась мыслью, что совсем незачем плодить идиотов, после чего с интересом продолжила наблюдать за схваткой. Кстати, насчет идиотов, это факт, нормальный человек не полезет с кулаками на киборга и как минимум вначале подумает, почему же их всех не боятся. Не переставая улыбаться и даже не прерывая разговора с ней, Артур все так же небрежно, даже не соизволив подняться из-за стола, ловко сломал второму телохранителю обе руки, которыми тот решил было его схватить. «Ха! Кто же тебе это позволит-то?» Судя по белому-белому цвету лица пострадавшего, это было очень больно. Третий, очевидно, самый тупой, поскольку судьба товарища его ничему не научила, потащил из ножен меч. На сей раз Артур соизволил не только повернуть в его сторону голову, но даже встать. Закономерным результатом было то, что оружие нападавшего тут же перекочевало к победителю. А последний из бравой троицы лег посреди зала тихонечко, ни с кем не разговаривая и ничем не интересуясь. «Ну вот, мы с прибытком», — улыбнулся Артур. Джоана не переставала удивляться этой его манере вести себя после боя так, словно ничего не случилось. Вон, когда утром на них какие-то бродяги напали, ее потом трясло полдня. И отнюдь не от усталости. Уж что-что, а несколько раз ударить магией, причем не в полную силу, для нее было сейчас не особенно тяжело. А Артур, похоже, не волновался совершенно. И это бросалось в глаза. В остальных случаях д ж о а н и приходилось делать некоторые усилия, чтобы не забывать, что он не совсем человек. А тут... Даже прожжённые и мытые во всех щелоках наёмники показывали в бою хоть какие-то эмоции. Киборг же лишь благожелательно улыбался. «И какой же ты видишь прибыток?» «Оружие наверняка денег стоит. Кошельки, опять же, срезать можно. Милая, не делай такое лицо, я смеюсь». «Угу, вот ещё одна характерная черта. Шутить с непроницаемым, абсолютно серьёзным лицом. Мало кто из людей способен на такое». Всё же чувство юмора у её спутника было несколько своеобразное, хотя к нему просто надо было привыкнуть. «А какое у меня лицо?» Будто лимон без закуски съела. «Не буду я их обшаривать, не волнуйся. Лень. Да и меч этот». Киборг без видимых усилий сложил клинок вдвое и кинул изувеченное оружие на пол. Редкостная дрянь. «Эй, хозяин!» Подскочил хозяин заведения, возникший словно бы из ниоткуда. Артур посмотрел на него. и д ж о а н а поразилась, как изменился его взгляд. С ней разговаривал весёлый, даже беззаботный человек, а сейчас она видела живое воплощение дворянской спеси и презрения. И слова Артур цедил сквозь зубы, брезгливо глядя на раболепно склонившегося перед ним человечка. «Милейший, приберитесь т о т И всыпьте п л е т е и вышибали, чтобы тот за порядком следил, а не двери подпирал. Ещё раз такое увижу, голову оторву. «Но это же...» «Плевать!» — чуть повысил голос Артур. «В следующий раз я их убью, а отвечать будешь ты. Брысь!» Угроза подействовала, и мужичонка испарился. Во всяком случае, именно такое впечатление сложилось у Джоаны. Вот он есть, и вот его уже нет. Артур встал, протянул ей руку. «Разрешите предложить вам прогуляться?» «С удовольствием, милорд!» Девушка приняла его руку. «А то здесь я уже засиделась!»